Глава 24. Уилл плавает быстрыми и чёткими гребками, врезая мерцающую воду. В этом нет показухи, просто в воде он в своей стихии, расслаблен. Элин не сводит с него глаз, следя за ритмичными движениями. У дальнего бортика бассейна он делает кувырок, меняя направление. Элин отворачивается и щурится. Слишком ярко. Лампы на потолке отражаются в воде, и тонкие лучи света рикошетят как кинжалы. У неё кружится голова. Элин делает глубокий вдох. Возьми себя в руки. Не поддавайся. Дыши. Вдох-выдох. Ещё раз. Уилл, зовёт она, подходя к краю бассейна. Он не слышит. Уилл, повторяет она уже громче. На этот раз он замечает её и замедляет темп. Лёгкие движения учащаются. Он подплывает к бортику и приподнимается из воды на руках. Что, наблюдала за мной? расплывается в улыбке Уилл. А по тебе не скажешь, что ты его ойристка. Подчёркивая слово ойристка, он поднимает бровь. В выжилении нет ничего плохого, улыбается Элин, но её мысли уносятся к Кайзику, к тому, о чём она узнала. В чём дело? На кафель падают крупные капли воды с плеч Уилла. Как бы мне не хотелось поверить, что ты пришла полюбоваться, как великолепно я плаваю, наверняка что-то случилось. Дела Вайзике. Эльм подносит ладонь к губам и кусает большой палец. Я с ним виделась. Уилл встаёт. С него по-прежнему стекает вода, он тяжело дышит. Да, я угадаю. Лора вернулась. Элин смотрит на его тугие бицепсы, широкую грудь, крепкие плечи с россыпью крошечных веснушек. В свои 34 он уже не тощий мальчишка, но по-прежнему в прекрасной форме, никакого жира или брюшка. Когда они встретились в первый раз, Элин привлекла и его физическая форма. У неё она вселяла уверенность, как зримое доказательство того, что он целеустремлён, дисциплинирован, крепок и умственна и физически. «Не нуждается в поддержке?» «Нет». Эллен тяжело подбирать слова. «Я нашла кровь на полу в их номере». «Выглядит свежий». Уилл улыбается. Белки его глаз покраснели от хлорки. «Да брось, Эллен, ты же не думаешь...» «Нет, конечно». Эллен старается придать тону легкомыслие. «Он сказал, что Лора порезалась, когда брилась». «Наверняка так и было». Но дело не только в этом. Когда я осматривала ванную комнату, Айзик что-то спрятал в карман? Спрятал в карман, повторяет Уиль, не сводя с неё глаз. Без очков его радужка выглядит ярче. Да. Прежде чем я успела определить, что это, это могло быть что угодно: личное, презервативы, таблетки. Может быть, Уилл сплетает пальцы и потягивается, легко и расслабленно, но Элин знает, что за этим жестом скрывается нечто другое. Он злится, раздражён. Не понимает, почему она так зациклилась. Уилл не любит слишком долго о чём-то размышлять. Это семейное. Его сестра даже как-то сказала, что их неофициальный семейный девиз разберись с проблемой и двигайся дальше. Элен никогда прежде не была знакома с такой семьёй, как у Ила. У него есть старший брат и младшая сестра, и все они, включая родителей, полны сил, любят спорт и никогда не волнуются по пустякам. Нет, они не из тех, кто поджимая губы прячет секреты под ковром, они просто подходят ко всему практично. Если возникает проблема, они её обсуждают до изнеможения и разбираются с ней, вырабатывают план и выполняют его. И всё. Они не оглядываются назад, ни о чём не сожалеют. У них так хорошо получается только из-за того, что они открытые люди, не стесняются своих чувств и близки друг с другом. Обеды по воскресеньям, уютная болтовня и шуточки. Совместные отпуска каждый год. Иногда Эллен гадает, а не воспринимает ли у Ил любовь и привязанность как нечто само собой разумеющееся. Она не может отделаться от легкого чувства зависти, как они близки, с какой легкостью это у них получается, никакого многозначительного молчания или секретов, никаких игр. Полная противоположность знакомым ей семейным отношениям. Мне кажется, ты слишком преувеличиваешь, начинает Уил. Это странно. Она просто куда-то ушла с утра пораньше. Как я и говорил, Айзик понапрасну волнуется. И ты, не давай себя втянуть. Вся эта драма на показ. Она объявится, а ты просто зря потеряешь первый день отпуска. Он умолкает. Элен понимает, что он хочет сказать, но он останавливается. Даже сейчас Уил ходит вокруг неё на цыпочках, не может высказаться прямо. размышляя обо всём этом, завершает фразу Уил. Давай просто получим удовольствие. Мы вдвоём. Он улыбается. Вчера вечером же получилось, правда? Но есть ещё кое-что. Я только что разговаривала с администратором Марго. Она сказала, что Лора и Айзик поссорились, и Лора сомневалась насчёт помолвки. Уил пожимает плечами. Ну и что в этом такого? Помолвка серьёзный шаг. Но мне кажется, что Айзик ждёт Я обнаружила, что его выгнали из университета за агрессивное поведение. А он говорил, что до сих пор там работает. Откуда ты всё это узнала? Его голос звучит обманчиво спокойно. Я Элен запинается и съёживается, понимая, как выглядят её слова. Я позвонила в Лазанский университет. Уилл делает шаг назад, на его лице мелькает досада. Ты что, пыталась накопать на него информацию? На его щеке бьется жилка. Эллин, мы приехали сюда, чтобы быть подальше от кошмаров, которые преследуют тебя дома, а теперь ты снова возвращаешься на исходную позицию. Но что, если с Лорой впрямь что-то случилось? У нее щиплет в глазах. «Бога ради!» Эллин — Эллин почти кричит Уилл. «С ней ничего не случилось!» И это еще не все. Когда я была у Айзека, приехала полиция. Элен понимает, что объясняет слишком невнятно, но как он может не замечать того, что видит она? Как один фрагмент мозаики тянет за собой другой? За лесом нашли тело. Марго сказала, что это может быть пропавший архитектор. Даниэль Леметр? Да. И ты думаешь, это имеет отношение к Лори? Уилл запускает пальцы в волосы. На его лицо падают капли. Не знаю, просто что-то во всём этом не так. Лора не вернулась, а теперь ещё. Слушай, Элин, даже если что-то не так, если что-то случилось с Лорой, не тебе этим заниматься. Он говорит слишком медленно, тщательно выбирая слова. Понимаю, это нелегко, такая вот ситуация, но ты больше не де Уилл осекается и вспыхивает. Элин прищуривается. Она знает, что он хотел сказать. Ты больше не детектив. Слова ранят. Но он прав. Она больше не детектив. И это не её расследование. Да и расследования-то никакого нет. Но ей всё равно больно. Впервые кто-то произнёс это вслух. Она больше не детектив. Когда она перестала им быть? Когда в неё перестали верить? Когда трёхмесячный отпуск перерос в полугодовой, в девятимесячный? Это кажется кошмаром, чем-то неправильным. Она всегда любила свою работу. После смерти Сэма Элин хотела только одного выяснить правду, получить ответы. Если она больше этого не может, то кто же она теперь? Кем стала? Он мой брат. Элин не может сдержать дрожь в голосе. Я пытаюсь ему помочь. Твои действия выходят далеко за рамки помощи. И если честно, я не знаю, почему ты этим занимаешься. Где он был, когда ты в нём нуждалась, когда болела твоя мама? Уилл напряжённо смотрит на неё. Насколько я понимаю, ты даёшь ему гораздо больше, чем он тебе. Перестань, Уилл. Это не соревнование. Ты против физика. Дело не в этом, Элен. Я серьёзно, говорит он совершенно спокойно. Ты беспокоишься о байзике, куда больше, чем о нашем будущем. О нашем будущем, повторяет Элен, только чтобы оттянуть время. Она понимает, о чём он. В прошлом месяце он бросил на кофейный столик пачку журналов о дизайне интерьеров, говорил про цветовую гамму и места для хранения, спрашивал, что с её точки зрения лучше дом или квартира. Ты знаешь, о чём я? Жить вместе. Прошло почти 3 года, а мы до сих пор живём в разных квартирах. Он опускает взгляд в пол. Я хочу, чтобы мы были вместе, Элин, всегда, делили быдничные заботы, как настоящая пара. Я знаю, но тяжело сделать такой шаг, когда я ещё не разобралась со своими проблемами. Не думаю, что дело в этом. Наверное, звучит глупо и жестоко, но мне кажется, Ты должна сделать выбор. Ты должна быть сильной, Элин, и не впускать в свою жизнь прошлое. Выбор? Её голос дрожит. Я уж точно это не выбирала. У тебя есть выбор. Взгляни на моего отца. У него дистрофия сетчатки. Ему пришлось изменить весь образ жизни, чтобы к этому приспособиться, но он не жалуется. Он сделал выбор, Элин. Не позволил себе сдаться, не позволил болезни разрушить его жизнь. И ты тоже так можешь. Не каждый способен быть таким, как члены твоей семьи, напряжённо говорит она, такими сильными. Тебе повезло, Уилл. что вы так близки. Гораздо легче жить, когда тебя поддерживают, когда принимают без осуждения. Если у тебя есть фундамент, проще идти на риск и принимать решения. Я знаю, устало говорит Уил, но у нас тоже есть шанс создать такую же семью. нашу семью. Правда, единственный путь к этому сломать стены, которые ты между нами построила. Я просто не понимаю, почему ты отдаёшь всю себя Айзику, однако когда речь заходит о нас, Элин хочет возразить, оправдаться. Но он прав. Она воздвигла между ними стену, сама того не желая. Но это так. Просто Айзик, он Она умолкает. В глубине души ей хочется рассказать Уилу, почему она здесь на самом деле, объяснить, что как бы ей ни хотелось двигаться дальше, она просто не может, пока не узнает правду о случившемся с Сэмом в тот день. Но слова застряли у неё в горле. Вечно одно и то же. Элин уже вот-вот готова рассказать, но останавливается. Ей кажется, что это слишком, что она открывает не только свои мысли, но и семейные тайны, и её это пугает. Оил смотрит на неё. А знаешь, если всё это продолжится в таком же духе, то когда Лора вернётся, а я не сомневаюсь, что она вернётся, мне кажется, нам стоит подумать, имеет ли смысл здесь оставаться. Ты хочешь уехать? Элина охватывает паника, крохотные дротики мурашек вонзаются в нервы. Они не могут уехать, только не сейчас. Если они сейчас уедут, то всё путешествие было зазря. Она даже не приблизилась к ответом на свои вопросы. Уилл кивает. Не хочу видеть тебя такой. Мне не нравится твоя реакция. Ты вся на взводе, Элин. Пребывание здесь рядом с ним не идёт тебе на пользу. Ты сама на себя не похожа. Элин хочется возразить, но он прав. Она не в себе. Мысли не дают ей покоя, выделывают акробатические номера, крутятся в голове, и она не может в них разобраться. Уилл уже открывает рот, чтобы добавить что-то ещё, но решает промолчать. Он аккуратно опускается на ладонях обратно в бассейн.